Глава тридцать п е р в Хоть ждали и готовились, а все равно заморски соучились внезапно. Вот только вечером я смотрела из окна на зеленые лишь кое-где тронутые желтизной листья, а уже утром траву вместо росы накрыл тонкий ледяной узор. Все следующие дни мы собирали урожай, который хоть и не баловал излишним изобилием, но был о не так плохо. Лучше всего уродились кабачки и тыквы, Ими заполнили несколько пустых комнат на втором этаже. Мальчишки старались и выкладывали рыжезелёные узоры. И казалось, что полы в комнатах покрыты причудливыми объёмными коврами. С картофелем было похуже. Не успел пойти в рост. Собрали лишь немногим больше, чем посадили. Но и за то я была благодарна. Всё же слишком мало времени было у него, чтобы вызреть. А вот кипрей зацвести не успел. Но того я и не ждала. Срезала зеленые верхушки, связала пучками и повесила вдоль печи. Весной еще посадим, а потом и сам начнет возрождаться. Теплицу пока решили оставить. Должна была выдержать первые не слишком крепкие морозы. Но все ж по вечерам уже жгли посередине сухие ветки, чтобы прогреть воздух и помочь плодам дозреть. С приходом осени зарядили дожди, и начались другие проблемы. В разбитые окна третьего этажа попадала вода, по дому потянула сыростью. Я перекладывала по столу оставшиеся медные монеты, прикидывая и так, и этак. По всему выходило, что на стекла и стекольщика не хватит, придется справляться своими силами. По дому и флигелям Бернат с сыновьями начали собирать все, что хоть немного могло сойти за доски. Обрабатывали, соединяли вместе и прилаживали ставни. Перезимовать перезимуем, а там видно будет, что делать дальше. Топить теперь приходилось не только кухонную печь, но и в спальнях. Для экономии дров все семейство кузнеца решено было на зиму собрать в хозяйских покоях первого этажа. Найт и Нолан поерепенились для виду, но когда под утро замерзли в нетопленных комнатах так, что зуб на зуб не попадал, перебрались под крылышко родителей. Я предлагала забрать о д н у к себе в спальню, для меня одной здесь было много места, но Тина, отведя меня в уголок, напомнила, что я здесь хозяйка, а они — прислуга, и не гоже нам в одной кровати спать. «Глупости, Тина!» — я попыталась спорить. Но подруга не позволила. «Это сейчас нам тяжело приходится. Все вместе только справляемся. Вот и не так заметны различия. Но настанут и другие времена. Нам не следует забывать свое место. И тебе тоже. Спорить было бесполезно. И я не стала. Если желают ютиться в одних покоях, пусть ютятся. Тем более, что мальчишки, спросив у меня разрешения, вытащили из гардеробной большой шкаф и устроили себе почти отдельную спальню. А у Тины вдруг как-то резко начал расти живот, и она стала медлительной и осторожной. Я запретила ей поднимать тяжести. Уборкой дома теперь мы занимались вдвоем с Эдной, а Тина только готовила. Однажды, проснувшись утром, я увидела, что все вокруг замело снегом. Правда, красота лежала недолго. К обеду снег почти растаял. Добавив земле еще больше слякоти. Дорога после дождей и так пришла в негодность. Теперь, чтобы добраться до города, придется потратить в два-три раза больше времени. А значит, туда и обратно, за короткий зимний день, нам не обернуться. Надо ждать, когда зима вступит в свои права. Скует грязь морозом, да занесет сугробами. Тогда можно будет поставить тележку на полозья». а пока до города нам не добраться. Мы практически заперты в усадьбе. Но меня это не слишком расстраивало. Я уже давно перестала ждать. Обида на Шейна перешла в глухую тоску, и я не позволяла ей вырываться наружу. Жива, здорова, свободна. Хозяйка целой усадьбы. Чего еще желать? И все же она вырывалась. Букет у изголовья пришел в негодность — В запасе у меня оказались лишь некоторые травы и цветы, поэтому мои давешние кошмары не вернулись, но превратились в беспокойные сны, где было место и особенно черным на фоне снега руинам и обещаниям Шейнона позаботиться обо мне, и одиночеству, которое с приходом зимы как будто очнулось ото сна, выпустило клыки и когти и вцепилось прочно в нежную плоть моей души. Теперь я не просыпалась от собственного крика, но часто поутру находила подушку мокрой от слез. И во сне я то пыталась догнать убегающую хохочущую девчушку, то исчезающего в тумане Шейна. К счастью, жуткий пожар мне больше не снился, но картины мирной жизни до него я видела постоянно и отчетливо. И чем больше узнавала обитателей сгоревшей усадьбы, тем больше проникалась к ним тёплыми чувствами. Иногда мне казалось, что я всегда знала Дею, что это меня о б н и м а е т её ласковые руки, и это моё сердечко переполняется ответной любовью. После таких снов тоска становилась и вовсе нестерпимой. Однажды утром я оделась, взяла с собой ломоть хлеба и сказала тяжело опускавшейся на лавке т и н и что иду прогуляться. Может, не будь она в тягости и сосредоточена на том, кто растет внутри нее, и заметила бы что-то, подскочила ко мне, обняла, заставила бы сесть рядом и рассказать, что творится у меня на душе. Но движения Тины были теперь слишком медлительны, как и мысли, и она успела только поднять взгляд, когда я уже выходила в дверь. Так даже и к лучшему. Мне хотелось побыть одной — поддаться своей тоске. Я запахнула с т а р е н ь к а я п а л ь т и ш к а и двинулась сквозь парк к озеру и дальше вдоль него к еле заметной тропке, уходящей в лес. Грязь радостно хлюпала под ногами, но сапоги не проваливались глубоко. Все же лесная почва была покрепче пахотной, а вот трава пожухла и желтела по бокам жалкими мокрыми ленточками. Природа засыпала, и травы, и деревья Больше не говорили со мной, согревая ласковым шепотом. До весны я осталась совершенно одна. Не знаю, какая сила тянула меня в лес, но сейчас, когда я приняла осмысленное решение и желала того сама, не испытывала никакого дискомфорта. Не было ни сдавленного дыхания, ни вырывающегося из груди сердца. Я чувствовала, что поступаю правильно, иду туда, куда нужно. это наполняло меня покоем. В лесу лежал снег. Идти здесь приходилось труднее. Сапоги вязли в пусть и неглубоких, но слежавшихся сугробах. Каждый шаг стоил усилий. И когда поднялась на холм, я вспотела, расстегнула пальто и стянула с головы платок. Руины были скрыты снегом, и оттого картина передо мной дышала мирной идиллией. Казалось, еще немного — и на склоне холма послышатся детские крики, а там и сама ребятня суханьем понесётся вниз на отполированных до гладкости деревяшках. Давно ли и я сама была такой? И была ли? Я вспомнила своё детство. Пустой провал вместо памяти, попрёки тётушки Прайс, щипки кузины Анны, презрение Юлии, равнодушие Алекса. Я никогда не каталась с горки, потому что у меня всегда было много дел, и страх, что не успею, не справлюсь, и последует наказание. И даже мой день рождения. Я подсчитала дни, прошедшие после отъезда из прайс-хауса, не поверила себе и пересчитала заново. Потом еще раз и усмехнулась, смахивая со щеки с к о т и в ш у ю с я слезу. Сегодня мой день рождения. Сегодня мне исполняется восемнадцать. Сегодня я становлюсь совершеннолетней. и могу самостоятельно принимать решение о своей жизни. Теперь мне не нужен опекун. Забавно, что свой день рождения я встречаю у руин сожжённой усадьбы неизвестных мне людей. Когда подошла ближе, то заметила, что не одна здесь. Кто-то ещё решил почтить память погибшей семьи герцога. Я не хотела мешать. Развернулась и пошла вправо, обходя руины». Но человек услышал скрип снега под моими сапогами и поднял голову. Это был пожилой мужчина с выбивавшимися из-под шапки длинными седыми волосами. Наши глаза встретились лишь на мгновение. Но после я не смогла отвести взгляд. И мужчина смотрел на меня так, словно увидел привидение. Не меньше. А потом он поднялся с камня, на котором сидел, и сделал то, чего я никак не могла ожидать. Поклонился мне. Что происходит? Госпожа, голос мужчины, задрожал. Мне показалось, в глубине глаз блеснули слезы. «Госпожа, это вы?» «Здравствуйте», — вежливо ответила я. Мужчина не показался мне опасным. Он просто ошибся и принял меня за другую. Нужно объясниться и уйти. Видно, что этот человек потерял в пожаре кого-то дорогого. «Меня зовут Эбилейль Гринвуд. Я хозяйка Гринвуд холла. Простите, что помешала вам. Я уже ухожу». «Госпожа, неужели вы живы?» «Кто бы мог подумать?» Мужчина продолжал бормотать что-то непонятное и смотрел на меня с восторженностью, которую я приняла за сумасшествие. И тут же пожалела, что решилась прийти сюда сегодня. Поэтому развернулась и быстро. Насколько позволял снег, зашагала обратно к лесу, слыша за спиной совсем уже безумные слова. «Какое счастье, что вы живы! Мы уж и не думали. Это волшебство, не иначе. И так похоже на мать. Одно лицо. Я сначала так и подумал, что госпожа Дея явилась, а потом пригляделся. Нет, малышка Лайона, но совсем взрослая. Дальше мне не было слышно, Но и этого оказалось достаточно. Я спешила, почти бежала, изо всех сил перебирая ногами по рыхлому снегу, пока окончательно не выбилась из сил. Но и после того продолжала идти, боясь, что этот сумасшедший последует за мной, догонит и продолжит говорить немыслимое. «Ведь этого не может быть! Это невозможно! Я не могу быть маленькой лаёной!» потому что она, как и вся ее семья, погибла в пожаре, том самом, который устроили люди в масках, чтобы обокрасть их дом. Я не просто не хотела верить даже в саму возможность подобного. Я отрицала ее всеми фибрами души, ведь это немыслимо. Обрести семью и прошлое только для того, чтобы тут же узнать, что все мертвы. Это слишком жестоко». Поэтому я цеплялась за факт, который делал слова незнакомца, ложью. Маленькая Лайона умерла, сгорела в том же пожаре. Даже несмотря на то, что не уснула вместе со своими родными, я это знала точно. Или не точно. Пришлось вспоминать свои кошмары. Смерти девочки я не видела ни разу. Она всегда лишь бродила по дому и звала родных. А потом я слишком испугалась этих снов. и ухватилась за первую же возможность их не видеть. Возле моей кровати всегда стоял букет, прогоняющий эти жуткие видения. И даже сейчас, пусть не в полном составе, но сбор не позволял мне видеть пожар и гибель семьи герцога. Я должна была знать наверняка. Мне нужно было убедиться. И пусть э т а правда будет слишком болезненной, Но я не могла от нее прятаться. И даже если я не маленькая Лайона, у нее остались люди, которые ее любят и помнят. Они заслуживают того, чтобы узнать правду. Я пошла еще быстрее, окрыленная новой потребностью. Я больше не боялась кошмаров. Эта встреча все изменила. Вернувшись в свою комнату, я вытащила букет из кувшина и бросила его в печь. Пламя недовольно затрещало — облизав мокрые стебли, но потом приняла жертву. Букет сгорел, и больше ничто не могло защитить меня от ночных кошмаров. Но теперь я и не нуждалась в защите. Я сама шагала навстречу своим страхам. Копыта глухо стучали по утрамбованной дороге. Лайона, игравшая с цветами у самой ограды, вышла за ворота. Конечно, мамочка не разрешала ходить одной, Но она ведь только посмотрит и вернется обратно, если это кто-то чужой. Но человек был ей знаком. Это же партнер ее папочки, мистер Прайс. Он всегда находит для Лайоны время, показывает фокусы и дарит игрушки. Наверняка и сейчас привез что-нибудь интересное. Лайона выбежала на дорогу, размахивая руками и выкрикивая приветствие мистеру Прайсу. Мужчина остановил коня и легко спрыгнул на землю. Он был невысоким и крепким, в волосах уже пробивалась седина, но сил еще хватало, чтобы подкинуть шестилетнюю девочку в воздух и поймать на лету. Лайона завизжала от восторга. На ее крик за ворота выскочила испуганная пожилая нянька Варина, задремавшая было в тени. И мистер Прайс передал ей ребенка. Лайоне хотелось еще поиграть со своим другом, но папочка говорил ей, не задерживать мистера Прайса, ведь сначала дела, потом развлечения. И Лайона не смела перечить. Она была послушной девочкой. Но когда мистер Прайс прошел в дом, она заявила няньке, что захотела кушать. Старушка была очень доброй. Она воспитывала уже второе поколение детей в герцогской семье. И, улыбнувшись, протянула маленькой госпоже ладонь. Лайона засмеялась, проигнорировала руку и побежала к крыльцу. а в а и н а бормочая о неугомонности некоторых девочек, побрела за ней. Пока нянька на кухне собирала поднос с едой, девочка подбежала к дверям герцогского кабинета. Не то чтобы она собиралась подслушивать, просто хотела удостовериться, что мистер Прайс еще там. И позже, когда он поговорит с папочкой, она сможет с ним поиграть. Дверь была совсем немного приоткрыта, и Лайона прижалась к ней, заглядывая в щель. Папочка сидел за столом, а мистер Прайс нервно ходил по комнате. Он на что-то злился и с е р д и т о в ы говаривал папочке. «Колин, мы же друзья и партнеры, и хотя твоя доля в деле больше моей, но мы оба знаем, что богатеешь ты во многом благодаря моим идеям». «Я не понимаю». «Почему ты не хочешь пойти мне навстречу и одолжить денег?» Послушай, Юджин, папочкин голос напротив звучал ровно, как будто он совсем не волновался или желал отговорить друга от совершения глупости. «Сейчас не время выходить в море. Пираты совсем распоясались. Нужно переждать лишь этот год. К следующему лету Королевский флот разобьет эти бандитские корабли и очистит пути». А сейчас нам не стоит рисковать. Ты просто не хочешь, чтобы я зарабатывал. Грубо перебил мистер Прайс. И Лайона удивилась. Она никогда не видела папочкиного друга таким злым. Тебе нравится, что я завишу от тебя и вынужден существовать твоими подачками? п о л н ы й Юджин! Тут уже и папочка рассердился. Ты зарабатываешь достаточно. Я уже не говорю о том, что ты провозишь контрабанду на моих кораблях. «Да как ты смеешь, Колин? Теперь оба мужчины стояли по разные стороны стола с вызовом глядя друг на друга». «Хорошо, Юджин». Папочка отступил первым и снова сел в свое кресло. «Если я не могу тебя переубедить, я дам тебе денег, но это предприятие слишком рискованное, и мне нужны гарантии. Я оставлю в залог прайс-хаус». Его голос был хриплым, а глаза смотрели с надеждой. Папочка тоже какое-то время смотрел на своего партнера, а потом кивнул. «Хорошо, Колин, я пошлю за нотариусом. Он подготовит документы. А пока давай отобедаем, друг мой». й э б и э б и Кто-то дергал меня за плечо, и я застонала от разочарования. Ведь оставалось совсем немного, и я смогла бы разгадать тайну сгоревшей усадьбы. Что случилось? Повернулась к т е н и тормошившей меня. «Там...» «Приехали?» «Кто приехал?» Я была раздражена тем, что меня разбудили, так не вовремя. А еще приходилось клещами вытаскивать из тины объяснения. «Я... не знаю», — призналась она испуганно. «Это к тебе?» Я тоже испугалась. «Кто может приехать ко мне?» Я никого не ждала. Неужели Шейнан все-таки вспомнил обо мне и приехал утверждать свое право мужа? Я похолодела». Разумом понимала, что Шейн не такой, что он не станет меня неволить и принуждать к чему-то, но внутри все замирало от страха. «Почему я так уверена? Разве я знаю своего мужа достаточно хорошо, чтобы это утверждать? Нет, не знаю и не могу быть уверенной». «Пригласи их в гостиную», — велела Тинни. «Я сейчас подойду. Там не на чем сидеть», — возразила она. «И я сразу проснулась. Точно». «Тогда пригласи в кухню и подай... Чаю?» «Хорошо», — Тина кивнула, и, внимательно глядя на меня, будто я могла дать объяснение происходящему, вышла из комнаты. «Что происходит?» Я умылась, тщательно расчесала и заплела волосы, надела приличное платье, которое с самого лета пылилось без дела, и, глубоко вдохнув, отправилась выяснять, что происходит. В кухне сидели люди. «Доброе утро!» Я вошла, окидывая всех сразу внимательным взглядом, и тут же узнала мужчину, встреченного вчера у руин. Гости поднялись мне навстречу и дружно поклонились. Все четверо были мужчинами разного возраста и внешности. Но каждый смотрел на меня жадным внимательным взглядом, словно впитывая черты моего лица. «Приветствую вас, господа! Чем обязана визиту?» Я старалась, чтобы голос звучал твердо и уверенно. но к концу фразы все же сбилась на фальцет и закашлялась, чтобы скрыть волнение. «Госпожа Лайона», вчерашний незнакомец выступил вперед и снова поклонился. «Меня зовут д а р а н Стрейтон, а это мои соседи Милтон, Гордон и Трудит. Мы пришли, чтобы выразить вам свое почтение, уплатить арендную стоимость ваших земель, которые мы занимаем, и узнать, чем мы можем быть вам полезны». После этих слов Каждый мужчина подошел к столу и положил на него по два мешочка, громко звякнувших в наступившей тишине. Из двери в кухню заглядывали мои домочадцы, и у каждого на лице застыло удивление. Я тоже не верила в происходящее и не понимала, почему Даррен Стрейтон пришел сюда и принес мне деньги как хозяйки, ведь я и сама не была уверена, что он явился по адресу. «Мистер Стрэйтон, я посмотрела на мешочки, которые могли разрешить большинство наших проблем, и глубоко вдохнув, покачала головой. Я не могу принять ваши деньги». «Но почему?» – удивился он. «Мы долгие десять лет платили королю, пока думали, что все миллиты погибли в огне. Но теперь, когда мы знаем, что вы живы, эти деньги по праву ваши». И Стрэйтон подвинул мешочки ко мне. Я оторопела, наблюдала за его движением. Было слышно, как позвякивают внутри монеты. «Но нет, я не могу принять эти деньги. Это будет нечестно по отношению к этим людям, которые с такой надеждой смотрят на меня». Я покачала головой. «Простите, но я вовсе не уверена, что вы не ошибаетесь. У меня нет никакой убежденности, что я Лайона Миллет, а не Эбелиэль Клэптон, как привыкла считать. Сказав так, я солгу». потому что не помню своего прошлого». Заметила, что Стрейтон хочет возразить мне, и подняла руку. «Даже если вам сейчас кажется, что все сходится, это может быть лишь совпадением». «Не слишком ли много совпадений?» — подал голос один из пришедших со Стрейтоном мужчин. «Кажется, Милтон. А вы бы хотели, чтобы хозяйкой герцогства стала самозванка?» Я резко повернулась к нему, и взглянула с неведомой мне раньше силой, которая заставила мужчину опустить взгляд. Эбби неуверенно начала Тина, и я знала все ее доводы, потому что за эти несколько минут обдумала открывающиеся нам перспективы, но отмела их одним кивком головы. «Заберите свои деньги. Пока я не уверена, что являюсь той, за кого вы меня принимаете, я не смогу принять эту плату. Простите». Но иначе нельзя. Я невольно смягчилась, заметив, как смотрит на меня Стрейтон, с сожалением и одновременно восхищением. И тут же смутилась. И от этого взгляда, и от собственной вспышки. Раньше я никогда не была так р и с к а с людьми. И это лучше всего демонстрировало, как изменило меня все произошедшее с лета. Мужчины забрали мешочки, поклонились и ушли. А через два дня усадьбу наводнили плотники, стекольщики и другие рабочие.